«Отчет пятый. Шестого марта. Они отыскали мою сестру Норму, которая живет с моей мамой в Бруклине, и она дала разрешение на операцию. Я так волнуюсь, что едва могу записать все это». Но сначала проф Немур и док Штраус немного поспорили. Я сидел в кабинете у профа Немура, когда вошли док Штраус и барт Селдон. Проф. Немур почему-то беспокоился насчет меня, но док Штраус сказал, «Я выгляжу лучше всех, кого они видели». Барт сказал, «Мисс Кинниан рекомендовала меня из всего, кого она учит в школе для умственно отсталых, куда я хожу». «Док Штраус сказал, что у меня есть то, что очень хорошо. Он сказал, у меня есть мотивация». Никогда в жизни не знал, что она у меня есть. Мне стало приятно, когда он сказал, что не у каждого, у кого IQ 68, есть такая штука. Я не знаю, что это такое и откуда она взялась, но он сказал, что у Алджернана она тоже есть. У него мотивация от сыра, который ложат ему в ящик. Но она не может быть только от этого, потому что я на этой неделе не ел сыра. Проф. Немур беспокоился. Закоился, что мой IQ станет очень высоким, а у меня он очень низкий, и я от этого заболею. А док Штраус сказал профу Немуру что-то, чего я не понял, пока они разговаривали, и я записал кое-какие слова в книжку, а потом... Том в отчет. Он сказал, «Гарольд», так зовут профа Немура, «я знаю, что Чарли — это не совсем то, что вам хочется для первого сверхинтел, но многие люди с такой низкой менталь э, вражд и не желают сотрудн». Они тупые и апатичь, и с ними трудно иметь дело. Чарли хороший характер, он заинтересован и всегда рад услужить. Тогда проф Немур сказал, не забывайте, он будет первым человеком, разум которого будет улучшен хирургно. Док Штраус сказал вот именно где мы еще найдем слабо умного с такой огромной мотивацией учиться? Посмотрите, как хорошо он научился читать и писать для своего уровня развития. Я не понял всех слов, они говорили так быстро, но, кажется, Док Штраус был за меня, а проф Немур против. Барт сказал. Алиса Кинниан сказала у него стремле учиться. Он умолял нас, и это правда, потому что я хочу стать умным. Док Штраус встал, походил и сказал, нам нужен именно Чарли. Барт кивнул. Профнемур почесал затылок, потер нос и сказал, может, вы правы, но нужно дать ему понять, что не все может пройти гладко. Когда он сказал это, я так обрадовался и разволновался, что вскочил и пожал ему руку за то, что он так добр ко мне. Кажется, он немного испугался, когда я сделал это. Он сказал «Чарли, мы работали над этим очень долго, но только с животными, например, с Алджернаном. Мы уверены, что для твоего здоровья нет опасности, но про другое ничего пока сказать нельзя». «Я хочу, чтобы ты понял, что, может, ничего не получится, и тогда вообще ничего не случится, или получится только на время, а потом будет еще хуже. Ты понимаешь, что это значит?» Может, нам придется отослать тебя в дом Уоррена. Я сказал, мне все равно, потому что я ничего не боюсь. Я очень сильный и всегда делаю только хорошее. И кроме того, у меня на счастье есть заичья лапа и я никогда не разбил ни одного зеркала. Один раз я уронил тарелку, но это не считается. Док Штраус сказал, Чарли, даже если ничего не получится, ты все равно делаешь огромный вклад в науку. «Этот эксперимент много раз ставился на животных, но ты будешь первым человеком!» Я сказал ему, «Спасибо, док, вы не пожалеете, что дали мне второй шанс, как говорит мисс Кинниан. «Честное слово!» «После операции я постараюсь стать умным, я очень постараюсь».